Вода оказалась не очень холодной и шелковистой. Смыла ржавчину и пыль, а боль царапин. Даже усталости стало поменьше. Журчащие струи подталкивали ноги. Четверо вошли по ручью в туннель. Впереди было темно, фонарики метались по воде и с воду, а сзади светился полукруглый вход. «Интересно, откуда там электричество?» — запоздало удивился Кустик. «Тут много чего, интересно», — озабоченно отозвался Платон. Однако ни у кого теперь не было прежней подавленности. От ручья они набрались новой бодрости и сил, и даже беспечности. Словно все четверо видели сказочный сон, когда в глубине души живет понимание. Это не по правде. И потому не очень удивились, просто весело сделалось, когда Кустик взвизгнул и начал хлопать себя по мультяшному костюму. «Куда вы?» Маленькие осьминоги, крабы и рыбки сыпались с него в воду, как игрушки с новогодней елки, которую сильно потрясли, плюхались в ручей и уплывали по течению. На месте рисунков оставались бледные голубые пятна. У Кустика был такой забавно растерянный вид, что Ник начал хохотать, взявшись за живот. Кустик жалобно моргал. «Что я дома-то скажу?» «Скажешь, одежда выгорела на солнце», — решил Платон. «Тому, что случилось, все равно не поверят. Мы, кажется, попали в сказочное пространство из твоей истории про планету заколдованных фонарей». «Ага, мама даст мне выгорела на солнце. Скажет, как ты относишься к подарку дяди Игоря?» Дядя Игорь был новый отчим Кустика. «Посмотрите, русалка не сбежала?» Шурик глянул на спину Кустика на месте только машет хвостом и улыбается ехидно конечно это сон завтра приду к ребятам расскажу но как же приду ведь я поссорился нет пусть все будет по правде и в этот миг сильно задергалась заметалась в груди его рыбка даже перехватило дыхание как при настоящем сердцебиении а впереди Раступил свет.